Глава 17. Аналитическая проза. Господин президент, господа, хочу вам сказать, что все службы, способные соображать, ломают голову. Докладывал советник президента США Луис Аржевский. Мы тщательнейше проверили любые данные за несколько лет, которые хоть как-то могли быть связаны с подготовительными операциями этой варварской акции или вообще всего остального. Мы следовали Могут ли заблаговременно укрыться от посторонних глаз малые, а тем более большие корабли, полным водоизмещением 10 или более тысяч тонн. Мы проделали то же самое в отношении подводных лодок. Конечно, в истории бывали прецеденты, когда некоторые страны допускали нарушения договоров, либо вообще могли строить гигантские корабли, о которых никто ничего не знал даже после их создания. Самый яркий пример в этом смысле Суперлинкоры Японии во Второй мировой войне. Как известно, их авианосец Синамо был построен, вышел в море и даже был потоплен, а мы так ничего и не узнали о нем до конца войны. То же самое линейный монстр Ямато. Даже потопив его, мы не знали его ТТХ. Однако все это происходило во времена, когда о спутниках разведки из-за горизонтных РЛС никто даже не мечтал. Сейчас другое время. Далее. Разберем ситуацию исходя из геополитических аспектов. Претендентом на подозрение мог бы являться СССР, но этой страны давно нет, а Россию сейчас нельзя приравнять к супердержаве. Если не считать ядерной ракеты, ее военный потенциал не составляет и десятой доли былого могущества. Учитывая регион, в котором произошли инциденты, Россию можно вообще ни в чем не подозревать. Далекая второстепенная база нашего флота или авианосные соединения на краю света, даже по отношению к ее Камчатке. Зачем они ей? Другим претендентом мог бы быть Китай. Как известно, по промышленному потенциалу он давно обогнал Россию, но он не имеет пока нормального океанского флота. Да, есть отдельные прорывы, но все это на несколько лестничных пролетов позади развитых стран. Все более-менее новое он собирает по европейской, либо нашей технологии. Насчет его заинтересованности в нападении, оно нужно ему, как собаке пятая нога. Остается Япония. Ее флот довольно современный, но в основном состоит из эскадренных миноносцев. Полностью отсутствуют действительно крупные корабли. В геополитическом плане японцы сейчас менее всех способны на авантюры, а если и способны, то под богом у них безбрежная, все еще не освоенная и богатая ископаемыми Россия и Китай, задирающий голову конкурент. Страны Западной Европы рассматривать не будем. Вспомним, что только у двух из них есть авианосцы, и только у одной, Франции, единственный большой, но мы доподлинно знаем, где он находился в интересующие нас часы. Среди слаборазвитых стран у нас достаточно врагов, которые были бы рады нанести нашему флоту хоть какой-нибудь урон, но почти ни у кого из них флота нет вовсе, или же он представлен парой купленных по дешевке посудин, годных лишь на металлолом. Учитывая все это, мы прикинули возможность объединенного выступления против нас всех этих стран, Хотя по политическим и прочим соображениям это просто фантастика. Мы прикинули возможность заведомой, согласованной дезинформации в отношении своих и чужих кораблей и создания общей эскадры, эдакой сборной солянки. Но даже в этом варианте ничего не получается. Да, если собрать все эсминцы мира, их будет больше, чем у нас. Сейчас, как вы знаете, их у нашего флота 50%. Может, общее соотношение подводных лодок с учетом России будет не в нашу пользу, но по авианосцам мы все равно превосходим кого угодно, к тому же многократно. Словом, даже в этой гипотезе концы с концами не сходятся. Еще обсуждалась возможность создания или закупки боевого соединения некой враждебной нам группой частных лиц. Реально, даже в меньшем варианте, такое никогда не происходило. Помнится, в 70-х годах прошлого века небольшая группа преступников пыталась украсть атомную подводную лодку. Акция провалилась. Единственный вариант, который практически мог бы что-то объяснить, это появление в нашем флоте какой-нибудь группы сумасшедших адмиралов, решивших напасть на собственную страну. Но такие случаи не имели места в действительности. Разве что в той же России сто лет назад. Мятеж за с Потемкин. Даже если предположить такое, то и тогда это возможно как однократное действие. Флот должен иметь базы, даже атомный. А кроме того, мы доподлинно знаем, где и когда находятся наши корабли, а тем более авианосцы, с точностью до одной мили и одной минуты. Луис Аржевский сложил бумаги и посмотрел на аудиторию. «Вы закончили?» Кисло спросил самый главный из присутствующих. «Да, господин президент». «Итак, господа, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, и однако оно есть». Первое лицо Америки обвело аудиторию внимательным взглядом. «У кого есть мнения, отличные от высказанных, готов выслушать любую муть, честное слово, лишь бы она хоть как-то свела концы с концами, господа?» «Ну, что, мне поднимать вас по одному, как школьников?» «Может быть, пригласим специалистов по НЛО?» Подал голос министр обороны. «Каких? Найдите среди этих кретинок того, который будет держать язык за зубами после нашей беседы. У вас есть таковые на примете?» «У меня нет, но можно поручить дело специальным службам. Ценное предложение». «Так, кто из наших людей занимался уже этой проблемой?» «Я, господин президент». «Вы здесь успели, Луи?» искренне удивился президент так получилось и что же у меня есть на примете один достойный нлошник да леонард мейте подайте его сюда придется ввести его в курс дела но ведь вы за него ручаетесь я так понял да господин президент